Глава 29. Эльфийские традиции. Злата. В какой момент я начала приходить в себя, не знаю. Возможно, я никуда и не уходила, только видела со стороны, как само по себе двигается мое тело. Или не само по себе. В любом случае, это был лютый галлюциногенный бред. Какие-то щупальца, темные силы и прочее. Сейчас же мне хотелось только одного — лежать пластом и чтобы никто не трогал. К сожалению, сил объяснить это тормошившему меня эльфу не имелось. Приходилось терпеть и слушать его уговоры. «Злата, не умирай, прошу тебя», — шептал эльф, и поток целительной силы лился в меня рекой, качая, словно на волнах, лаская кожу, но мое сознание все равно уплывало. «Злата, пожалуйста». Волны стали сильнее и горячее, они практически обжигали, и эта боль помогала сосредоточиться на собственном теле. Я ведь только тебя нашёл. Злата, прошу, я люблю тебя. Кажется, а к р е л ь говорил что-то ещё, но я вдруг поняла главное. И сознание моё, только что угасающее, засияло и разогнало тьму перед глазами. Что ты сказал? Я распахнула глаза и вцепилась в руку эльфа. А ну, повтори. С какого момента? Да тошно уточнил эльф, на лице которого расцветала улыбка. Без разницы. Пожалуйста. — Пусть это тоже будут галлюцинации слуховые. — Я люблю тебя. Очень люблю и боюсь потерять. Эльф стиснул меня в объятиях, едва не задушив, но, услышав, мой предсмертный хрип быстро выпустил. — Но важно не это. — То есть ты меня любишь по-человечески? Эта мысль едва не заставила меня вскочить, но сил не хватило. — Нет, вполне по-эльфийски люблю, — улыбнулся ушастый гад. Но ты говоришь по-человечески. И это означает... Ты что, знаешь наш язык? Знаю, — с усмешкой подтвердил эльф на отличном всеобщем. И что, прям хорошо знаешь? У меня от волнения даже во рту пересохло. Как в с п о м н и что я при нём о нём же говорила. Да получше, чем некоторые э л ь ф и й с к и й и р о н и я ушастый гад скрыть и не попытался. И всё это время ты морочил мне голову? «Это была обычная конспирация», — принялся оправдываться Криэль. «Мне нужно было, чтобы окружающие люди поверили, что я ничего не понимаю. Тогда они бы вели себя со мной свободнее». «Ах ты!» — я набрала в грудь побольше воздуха. «Раз уж он понимает по-нашему, то я ему сейчас всё скажу простым и понятным человеческим языком». И чуть не подавилась воздухом, когда Кариэль развернулся ко мне всем телом и поцеловал отчаянно и страстно, прижимая к себе едва ли не до боли. У меня даже в глазах потемнело, то ли от поцелуя, то ли от слишком крепких объятий. Именно тогда эльф отстранился, посмотрел на меня и произнес на эльфийском. «Я люблю тебя». Эту фразу я ни с чем не перепутаю. Все же не зря столько любовных романов Анжелы Стрек перечитала. «Перевести на человеческий?» — с улыбкой предложил он. — Не надо, я поняла. Я смутилась и отвела взгляд. — Из тех замечательных книжек про двух братьев? — насмешливо спросил к о р е л ь Да, а ты откуда знаешь? Забыв про смущение, я требовательно посмотрела на эльфа. — Как-то заметил у тебя на столе и решил почитать на досуге, исключительно для р е ш е н и я кругозора. — И как, понравилось? Недовольно спросила я, уже смутно кое о чём догадываясь. Очень. Мы её с собой заберём и дадим кое-кому почитать. Уверен, у нас она произведёт фурор. Столько ереси, домыслов, штампов и предрассудков, собранных о моём народе в одном месте, я ещё никогда не встречал. И если начал к а р и э л ь с улыбкой, то закончил уже откровенно смеясь. К сожалению, дальше продолжить обсуждение эльфийских традиций глазами людей не получилось. Криэле нужно было повязать всех участников странного заговора зельеваров, а мне как следует продышаться свежим воздухом. «Я быстро», — пообещал к р е э л е добавил, — «веди себя хорошо». «Само собой», — возмутилась я, — «за кого он меня принимает?» «Я не тебе», — усмехнулся эльф и чмокнул меня в лоб. На то, чтобы окончательно прийти в себя, времени потребовалось немного. Я села, поудобнее устроившись на куртке, оставленной к р е э л е м и с удивлением поняла, что сумка будто бы и немного изменилась. Узор на ней стал какой-то другой. Или, мне кажется... Наверное, это всё последствия ядовитых паров. Надо будет, как всё закончится, провериться у целителя, а то мало ли... Интересно всё-таки, что именно натворили наши зельевары? Расскажет об этом хитрый эльф, морочивший всё это время мне голову. «Каков наглец, а!» «Надо будет Нити пожаловаться. Вот она посмеётся, хотя мне лично не до смеха». А от воспоминаний о признании и поцелуе становилось жарко, прямо как героиням в книгах Анджелы Страйк. Всё-таки хорошие у неё книги. Жизненные. к р е л ь появился спустя полчаса, когда сумерки уже уступали ночной темноте. Напоследок он обошёл добротный каменный дом, создав вокруг него какой-то светящийся контур. Теперь точно не убегут. Довольно потирая руки, проговорил эльф и повернулся ко мне. «Ты как?» «Отлично». Я попробовала было встать, но странная слабость никак не хотела отпускать. Интересное побочное действие т р е л и с т н и к а и медуньи. Я о таком не слышала. Обычно, если не дошло до ожога гортани и удушья, то всё проходит быстро и бесследно. Возможно, это моя личная реакция на смесь веществ. Крель подошёл ко мне, сел рядом и крепко обнял. Вокруг нас велись магические светляки, то мерцая, то совсем угасая и загораясь вновь. Видимо, мой эльф сильно выложился, раз такое простое заклинание и то взбоит. Тяжёлый денёк у нас выдался. «Ты ведь поедешь со мной в Аларию?» — с надеждой спросил он, заглядывая мне в глаза. Я почти ответила согласием, но вспомнила, что у кое-кто долгое время развлекался за мой счёт. Книжки мои читал. Без разрешения, между прочим. «А у вас, правда, бывают тройственные союзы?» Решила немного поиграть на эльфийских нервах. «Запомни!» — к р е л ь наклонился уперся в мой лоб своим. «Никогда ни один эльф не разделит ни с кем свою возлюбленную. Скорее, родного брата убьет. Или возлюбленную, если она ему откажет и предпочтет другого». «Серьезно?» «Не могу сказать, что я прямо испугалась, но холодок по коже пробежал». «Да», — заявил Криэль. Поэтому советую тебе согласиться выйти за меня замуж по-хорошему. Я даже до речи потеряла от предложения и от той формы, в которой оно сделано. Вот так, с угрозами звать замуж. Ты точно эльф, а не степной варвар? Крел рассмеялся, заливистый от души. Точно, так и быть. Ты можешь немного подумать, великодушно разрешил он. Ты ведь шутишь, правда? Ну, про убийство. Кто знает, кто знает. Кориэль хитро улыбнулся. «Ты ведь не собираешься это проверять?» «Но ты же сам разрешил подумать». «Подумать и сказать «да». Так нечестно». «Нет, я не с о б и р а л с я отказываться, но всё же что за наглость?» «Так это тебе и нелюбовный роман», — подмигнул эльф и легко поднял меня на руки. «Я дойду», — заёрзала я, как-то странно чувствуя себя в сильных руках. «Возможно, но так же делают все романтические герои». Постоянно носят девушку на руках. «Ах ты ж, запомнил!» Внимательно читал, смотрю. Я поудобнее устроилась и положила голову на эльфийское плечо. Жестковато, н а сойдёт. Я должен был узнать, чем покорить человеческую девушку. Крель покрепче прижал меня к себе. «А чем же я тебя покорила?» Спросила, рассчитывая на ворох изысканных эльфийских комплиментов. «Ты мне сразу понравилась», — признался эльф. но окончательно сразили меня вот те красненькие кружавчики на твоей неотразимой по... — Всё, я поняла. Поставь меня на землю. На это к р е л ь опять рассмеялся, прижав меня сильнее. Ну и у меня имелось чем ему ответить, раз он тут активно приобщался к человеческой дамской литературе. — А, кстати, брат у тебя есть? — Как бы между делом поинтересовалась я. — Не всё ж ему надо мной издеваться. «Есть, но он уже женат. И вообще, поверь, тебе хватит меня одного», — многообещающе заверил эльф. «Так и быть, в Аларию поедем», — решила я. «Всё-таки давно хотела побывать в стране эльфов, а тут такой шанс. Только ты больше эту книжку никому не показывай. И другие книжки, ладно?» «А много у этой страйк других?» — заинтересовался к а р е л ь «У меня про эльфов больше дюжины её книг в мягкой обложке собрано». Точнее сказать, было сложно. Мы с н е й т о постоянно менялись книжками. Думаю, библиотеку жены мы вполне можем п е р е в е с т и с собой, а сумку было бы неплохо оставить. к р и е л ь кивнул на мою любимую с недавних пор вещь. Практически боевую подругу. «Нет, ты что?» Я крепче прижала сумку к себе. «Она с нами столько прошла и пережила». «Да уж, она точно нас всех переживет». Как-то не в попад, произнес Эльф. «Ладно, позже с ней разберемся». Видимо, и для Кориэля всё случившееся не прошло бесследно, но свою сумку я теперь никому не отдам, пусть и не самая красивая, зато какая полезная и вместительная. — Кстати, мы ведь победили? Я с тревогой посмотрела на удаляющийся дом, одиноко стоявший среди деревьев. Где именно мы находились, я пока не понимала. Ясно, что место глухое, и никакого другого жилья в округе больше нет. — Победили, — подтвердил мой эльф. А ты расскажешь, что они натворили?» «До сих пор не верится, что Эльза замешана в чём-то незаконном». Милая старушка никак не производила впечатления преступницы. Кто бы мог подумать, что называется. «Это тайная информация», — покачал головой Криэль, и меня кольнуло разочарование. «Но от супруги у меня т а й н не будет», — подмигнул он. «Я всё ещё думаю». «Конечно, не то чтобы прямо думаю, но после всего соглашаться слишком поспешно не хотелось. Пусть тоже помучается». Уж не знаю, мучился к о р е э л ь или нет, пока нёс меня, но мы довольно быстро вышли к дороге, на которой стоял экипаж с фонариком и возницей, успевшим задремать. «Злата!» — Нита выскочила нам навстречу. «Наконец!» Кориэль бережно помог мне сесть внутрь и крикнул в о з н и ц е что он можно выдвигаться назад, дорогу он подсветит. — Ты не представляешь! — запальчиво начала подруга и так и проболтала всю дорогу, рассказывая, как она волновалась, как пришёл Кориэль, как сумел каким-то магическим чудом найти меня, а Нита не позволила ему поехать одному. На всё это я лишь вяло кивала, стараясь не заснуть под болтовню подруги. — А ещё он говорит на нашем, представляешь, как удобно! — Радостно закончила свой длинный монолог она. «Представляю». Лично мне было совершенно неудобно, особенно как вспомню некоторые моменты. «Слушайте, я тоже хотела бы съездить в Аларию, пучиться у тамошних модистов», — заявила Нита. «Вы ведь возьмёте меня с собой?» «Разумеется», — первым ответил к о р и э л к а к же Злата без подружки на свадьбе?» «О», — обрадовалась Нита, — «я ей такое платье сошью». «А ещё у меня есть и несколько идей интересного белья... Нита!» «Уверен, Валарей тебе понравится», — довольно заверил её эльф, покрепче обнимая меня. «Я ещё даже ни на что не согласилась». «Так соглашайся быстрее», — потребовала подруга. «Вот и вся женская солидарность». Ночевали мы у Ниты. Кориэль даже любезно согласился поспать на небольшом диванчике, хотя подруга уже намеревалась выделить нам одну общую кровать — а на следующий день озерки заполонили люди в форме. Приехал лично глава округа, очень расстроившийся от того, что эльф не являлся послом в полном смысле слова, на что к о р е э л ь пообещал ему передать всё уполномоченным лицам. Укрепление межрасовых связей в любом случае пойдёт государством только на пользу. Меня пытались допрашивать, но к о р е э л ь то и дело влезал со своими комментариями и замечаниями, а после е г о в с е заявил, что я без пяти минут подданный Аларии. На этом все вопросы мигом закончились, так что мне оставалось лишь смиренно принять свой новый статус. И всё-таки расскажи, что именно натворили зельевары? Попросила я, когда нашествие на озерке наконец прекратилось, и можно было спокойно паковать немногочисленные вещи. Часть из них я вернула от своей младшенькой, под её стенание о несправедливости жизни и п р е в р а т н о с т я х судьбы, пославшей сеструску пердяйку. Грель ответил не сразу, но всё-таки рассказал. Эльза долгое время поставляла Валарию наркотик, лунный шёпот, но потом то ли действительно раскаялась, то ли устала от нервной и хлопотной работы. Рецепт там н а с л о ж н е й ш и й И отошла от дел. Но не полностью, а передав всё д и м и т а р у и Лумье, которых продолжили покрывать градоправители капитан-стражи. Тис влился в их компанию не так давно. Затаив злость на эльфов и особенно на эльфийского правителя, он решил помочь людям травить обидевших его собратьев. Именно он вывел торговлю на новый уровень, начав активно снабжать з л ь е в а р о в ингредиентами, а также использовав связи и найдя новые варианты сбыта. Но именно из-за Тиса и его слишком активных действий эльфы и сумели отследить источник поставок. Звучало дико. Неужели в наших тихих озерках такое возможно? Но, с другой стороны, к р и л ь сказал, что в крупном городе их бы нашли раньше. Там больше стражей, больше глаз, больше контроля. У нас же оказался настоящий простор для небольшого, но крайне прибыльного предприятия. Неудивительно, что Эльза сумела построить каждому из своих троих сыновей по дому. Лумье закупился дорогущей техникой, а д и м и т а р просто скопил неплохое состояние, которым так и не успел воспользоваться и насладиться. Время отъезда приблизилось. Задерживаться дольше необходимого Криэль не мог и не имел права. Так что предстояло спешно решить оставшиеся вопросы. Собственно, с семьёй оказалось сложнее всего, особенно с папой. Если мама приняла новость о моём отъезде, и чего уж там, замужестве, спокойно, словно и не сомневалась, что этим всё и закончится, сёстры и вовсе пылали энтузиазмом, то отец давать своё родительское благословение не спешил. «Вот чуяло мое сердце, что увезет мою кровиночку этот длинноухий в Эльфендию!» Сетавулон, ничуть не смущаясь того факта, что к а р и э л ь прекрасно знал наш язык. «Пап, но не к степным же варварам!» — встала на мою защиту в е р н о н а в е р н о е я в надежде, что я оставлю ей часть своего гардероба». «Так варвары хотя бы люди и живут неподалеку!» — привел весьма сомнительные доводы отец. «Ага, и нападает на нас то и дело!» — покивала сестра. Но у к р е э л я имелся козырь в рукаве, растопивший отцовское сердце. Как и все эльфы, он великолепно ладил с растениями. Так что, увидев и оценив его способности на кукурузе, которая до этого никак не желала давать завязи, а тут сразу выпустила едва ли неготовые початки, отец сменил гнев на милость. Из бесполезного ушастого к р е э л ь тут же стал любимым зятем, которым теперь хвастались соседям и ждали весной на посевную. А свадьбу попросили сыграть п о з д н ю ю осенью, чтобы семья успела разобраться с урожаем, стороннями Криэля, грозившим стать большим, как никогда. Валарии, конечно. Сёстры были в восторге. Как ни странно, главная проблема выползла перед самым отъездом. к р е л ь ни в какую не желал брать Валарию мою любимую сумку. Я же просто не могла её оставить. В итоге мы едва не разругались. Я пригрозила, что без сумки никуда не поеду, замуж за него не выйду и вообще нечего командовать. Тогда к р е э л ь попросил сумку, поклявшись, что не причинит ей вреда, и заперся с ней едва ли не на час. — Ладно, бери её с собой, так и быть. — нехотя объявил он, выходя из комнаты, когда я уже вся извелась. Но визуальный осмотр показал, что с сумкой всё в порядке, она не пострадала. — Вы нашли общий язык? В шутку спросила я, обнимая любимую вещь. «Да», — серьезно ответил к а р е э л ь «Мы договорились, что она не причинит никому вреда и будет тебя охранять». Я сначала хотела посмеяться, как здорово он поддержал мою шутку, но по взгляду поняла, он не поддержал, все абсолютно серьезно. И, проглотив кучу вопросов о том, как именно они договаривались, я махнула рукой. «Главное, что сумка со мной, а в остальном...» «Это же просто мой любимый эльф со всеми его чудинками». И этим всё сказано.